Глава тринадцатая «Всем привет и приятного аппетита!» Бросив на край лавки куртку, Яромир уселся к столу, за которым уже заканчивали завтракать сестра и Миха. Повернулся в колду. «Давай, приземляйте!» Окинул взором полупустой обеденный зал. В противоположном его углу компания из нескольких человек торопливо поглощала еду. Еще одна парочка трапезничала рядом с ними. Чуть кивнувший Ярику Мэттер, привалившись к стене, устроился неподалеку у залитого солнцем окна и лениво потягивал какой-то напиток. Горячий, судя по поднимающемуся от кружки, легкому Марьеву пара. Подсевший к нему за стол капитан, увлеченно ткнулся носом в тарелку с завтраком и на вновь прибывших не обратил ни малейшего внимания. «А Агайя где?» – спросил парень у сестры. «Еще не приходила?» «Уже ушла», – мотнула головой Ярослава. «Собирается куда-то». А ты откуда такой мокрый? Купался? Очень смешно, скривился брат. Хотя бы я сейчас и вправду искупался бы. Что идите, оладьи с фруктовым сбитнем, Михо помахал рукой дородной подавальщице, которая тут же направилась к их столу. Рекомендую, очень вкусно. Угу, подтвердила сестра. Я даже объелась. Думаю, как бы худеть не пришлось. Миха удивленно посмотрел на Славку, перевел взгляд на подошедшую подавальщицу, загородившую своими крупногабаритными формами весь обзор, и уставился на Ярика, делающего заказ. «Худеть?» спросил он, когда толстуха отошла. «Зачем?» «Э, «Не обращай внимания. В нашем мире это такая фишка у женщин. Им вечно кажется, что их толстых никто любить не будет, и поэтому они всегда худеют. Все?» У Лишика в голове явно что-то не складывалось. «Не, не все». Те, которые реально толстые, вроде и Вонтой, вообще по этому поводу не заморачиваются. Да не бери в голову, брат. Засмеялся Ерик, видя, как на лице парня прорисовывается выражение полного недоумения. Мы сами этого никак понять не можем. Вернулась подавальщица, принеся на подносе большую сковороду, сверху заполненную ароматной стряпней и пару стаканов взбитья. О, не обманули. Запихнув в рот один оладушек, Ярик сразу же ухватил другой, размахивая которым и отсалютовал друзьям. «Зачетный перекус он!» Запил с битнем, чем-то напоминающим смесь глинтвейна с киселем, и счастливо зажмурился, радостно заработав челюстями. «Это ты просто наши пироги не пробовал и брашку на болотных поганках!» Буркнул Кобыл, тем не менее не отставая от Ярика в уничтожении блюда. «Угу. покивал юноша. «Даже, не сомневаюсь, пироги тоже из болотных поганок». «Не-е-е-е», — мечтательно ощерился гоблин своей акульей улыбкой. «Из луговых. И с кузнечиками». «Тогда понятно, почему вы такие зеленые», — хохотнул мальчишка, «с такой-то диетой». «Тьфу ты!» — возмущенно сморщилась сестра. «Хорошо я поела уже. Сейчас бы весь аппетит испортили, балаболы». «Всем благого дня!» Раздалось сзади, и Яромир, радостно оглянувшись на голос, встретился взглядом с подошедшей и остановившейся прямо за ним, приветливо улыбающейся Огайей. Полностью одетая в свой дорожный костюм, она держала на сгибе левой руки небольшое плетеное лукошко, закрытое сверху такой же плетеной крышкой. «Привет!» Он судорожно, почти не дожевывая, проглотил кусок оладьи и вскочил из-за стола навстречу девушке. «Присядешь с нами?» «Нет, благодарю». Чуть наклонилась она. Я уже поела. Куда-то уходишь? Хочу по окрестным рощицам пройтись, травки, ягодки для приправы в дорогу пособирать. Может, я с тобой? Мало ли что. Ярик потянулся за курткой, но девушка, коснувшись его руки, покачала головой. Не стоит, я буду недалеко. Да и не такая уж я и беззащитная. Ага я указала пальчиком на лук, привычно пристроенный за спиной. Справлюсь как-нибудь. Ну, может всё-таки Юноша с Надеждой воззрился на красотку, но та, неожиданно приблизившись, так что даже коснулась его своей грудью, заглянула парню в глаза. "Нет, молодой яр. Подняв руку, она коснулась пальцами его лба и нежно убрала внезапно появившуюся там откуда-то испарину. "Право не стоит. Оставайся. Набирайся сил для дальнейшего пути. Я справлюсь сама". Она плавно, словно нехотя отстранилась, развернулась и красиво покачивая бёдрами, пошагала к выходу. оставив Яромира в состоянии полной прострации. «Эка на его!» — недовольно проворчал Кобыл и ткнул мальчишку кулаком в бок. «Хватит на девку слюну пускать!» Отмерев, Ярик уселся обратно на лавку. «Что-то ты, братец, и впрямь подзавис!» — улыбнулась Ярослава. «А раз она тебе так нравится, возьми да скажи ей об этом!» «Много вы понимаете!» — продолжил бухтеть Геннерда Алтрес. А то она сама не знает, кому нравится, а кому нет. Толку-то, что я ей об этом скажу. Не обращая внимания на зелёного, повернулся к сестре Ярик. Что мне здесь с ней потом делать? И ни сводить никуда, ни в кафешку, ни в киношку, ни поговорить ни о чём, ни рассказать дуажели. Запихнув сразу пару оладий в рот, промямлил гоблин: "Здоровенный лоб не знает, что с девкой делать нужно. Да едай, давай. «А я прогуляюсь, пойду!» Юноша хотел спросить, куда, но тут хлопнула дверь, и в помещение со смехом ввалилась троица стражников. «Вот это кобылка!» Радостно загремел громко голосый розовощекий крепыш, оглядываясь на дверь. «Вся из себя ладная да смазливая, не то что местные клуши, только с голодухи на таких и позаришься! Зато местных уговаривать не надо!» Возразил ему один из его спутников, смуглый, темноволосый толстяк. «А это-то с чего ты? Сразу, видать, норовистая! Такая кобылка тебе, Кодис, и не по зубам поди!» «Это с чего это?» — возмутился Кодис. «Да я бы эту норовистую где-нибудь, да вон хотя бы прям на сеновале и поукрощал бы!» «Эй, уважаемая!» — повернулся к ним, ставший пунцовым от негодования Ярик. «Вообще-то вы говорите о нашей спутнице!» «И что?» Третий стражник, дылда с нездорово-бледным цветом кожи на каком-то непропорционально вытянутом лице, тоже решил поучаствовать в разговоре. «Ты хочешь моему другу пару советов по украшению дать?» Он довольно заржал, получая одобряющие тычки и похлопывания от приятелей. А Ярик, поднявшись из-за стола, надел куртку и взялся за меч. «Ну, если вы не откажете в любезности и согласитесь выйти во двор, я с удовольствием дам вам там и советы, и рекомендации». «Что, за подружку свою испугался? Так ты не бойся!» Розовощуки кивнул на своих друзей. «Мы с Портом и Дакусом о ней позаботимся. Вернется довольной!» «Да ты что, Кодис, какая на этому собляку подружка?» Возмутился Дылда и снова захохотал. «Его подружка вон та, сморщенная и зеленомордая!» «Так и будете упражняться тут в скудоумии? Или все же выйдите на улицу?» Ярик вытащил меч из ножен и ткнул им в сторону двери. «Или вы только языком орудовать умеете?» Да ты, парень, в своём уме? Удивился смоглый. Оно, ну, может быть, ты и из благородных, но ты железкой-то тут не махай. А тут твои действия будут расцениваться как вооружённое нападение на императорскую стражу при исполнении служебных обязанностей, а это карается. А если он вам голыми руками Хари начистит? Решил уточнить Гоблин, перебивая Толстика. Невооружённое нападение тоже карается, или нам премию дадут? Вот это мы сейчас и выясним. Яромир двинулся к весельчакам. «Ну-ка, молодой Ярпа, остынь!» Стуча своей деревянной ногой по полу, в зал вошел Тан Васис. «Эти охламоны тут несут пограничную службу, и при исполнении, даже когда в говну пьяные валяются под стенами казармы!» Он прошел мимо притихшей троицы своих подчиненных и подсел за стол к мэтру и капитану. Махнул рукой подавальщице, и та заспешила к нему с большой, до краев наполненной кружкой на подносе. Приняв ёмкость, дец сделал большой глоток, довольно причмокнул и вновь обратился к остановившемуся Ярику. Так что, если решил помириться с ними силами да умениями, вступайте ко все четверо на плац. Берите там учебные мечи и этими деревяшками выясняйте отношения хоть до потери сознания, только не полного, а то потом замучаюсь отчёту до да объяснительной начальству строчить. Тан посмотрел на капитана, согласно кивнувшего в ответ, и махнул своим воинам рукой, выпроваживая их из помещения. «Давайте проваливайте, мы следом подойдем!» «Дядюшка Бронок, может, не надо?» Славка повернулась к Тиру. «Не остановите его!» «М-м-м!» Отрицательно помотал головой тот, все так же неспешно и расправляясь с завтраком. «Пусть его! Ему, значит, только на пользу, а то слишком самоуверен!» «Ну да, ну да, понятно!» Кивнула сестра и ткнула локтем в бок Лишика. Пошли тогда заниматься, пока время есть. Всё, нас не теряйте, мы наверх в номер. Если что, потом этого задиру подлечу. Тренировочный плац встретил поединщиков тишиной. Все стражники уже разошлись. Кто-то отправился отдыхать в казармы, а кто-то напротив тянуть службу, охраняя мост и патрулируя окрестность. Ну что, Ярик покрутил в руке палку, принаравливая к её весу и длине. Кто первый? Может, жребики кинете? Или давайте я сам выберу. Вон того выбирай, проорал почти с проулка, собравшийся куда-то уходить гоблин. С лошадиной мордой, судя по серому цвету лица, ему всё равно долго не жить, а так хоть поможешь человеку этому утиться. Дылда зло зыркнул на генерадлтриса. Можешь тоже поучаствовать, и тогда посмотрим, кто кому поможет. Но ну уж нет. отмахнулся Кобал. «Развлекайтесь тут без меня. У меня и без ваших глупостей дел полно. Возможно, в следующий раз». «Давайте, что ли, я?» — решил выйти первым розовой щеки. «Вы не переживайте, парни, я вам тоже немножко оставлю». Расставив руки в стороны, словно пытаясь не дать Ярику сбежать, он все так же радостно скалясь, двинулся к юноше. Его друзья остались стоять в сторонке. Ну что ж, упостаты, отведайте силушку богатырскую. Чуть подняв перед собой палку, парень покаждал не спеша кидаться в бой. В волнении и переживании не было никаких. Он знал, что направляющийся к нему стражник наверняка не новичок в воинском деле, но почему-то был совершенно уверен, что сможет справиться со своим противником. Не дойдя до юноши пары шагов, крепыш ускорился и замахнул палкой, рубя её наотмах поочерёдно то слева, то справа. Ярик его удары не встречал, успешно уклоняясь и отступая назад. Скорость Кодиса его пока не впечатляла. Баронет Клок аж был куда быстрее. Еще немного, и Ярик поймал ритм, приноровившись к движениям страшника, подлавливая его на замахе быстрыми прямыми тычками палки в лицо, заставляя отшатываться назад и забывать об атаке. Сильно не вкладывался, опасаясь, что это лишь уловка, и Крепыш в любой момент порвет рисунок и сменит тактику. Но в очередной раз улучив момент, ткнув палкой в лоб Кодису, решился таки рискнуть и удлинить удар, полностью перенеся весь тело на переднюю ногу. Глухой стук палки по лбу стал приятной неожиданностью, наконец-то заставивший проснуться стражника, а Ярика, под усилившимся натиском, уйти в глухую оборону. Теперь удары забывшего про улыбку Кодиса стали куда как более разнообразными. Некоторое приходилось блокировать, останавливая в опасной близости от собственного носа. Однако вскоре парень почувствовал, что вполне справляется и с таким ритмом, и проведя контратаку колющим ударом в корпус, заехал стражнику куда-то в грудину с такой силой, что тот закашлялся и остановился, пытаясь восстановить дыхание. Еромир тут же пошёл вперёд, нанося рубящие удары по рукам и плечам крепыша, пытаясь также дотянуться до головы. Но тот, к своей чести, очень быстро пришёл в себя и довольно хорошо стал обороняться. Даже по уху один раз нехило заехал увлёкшемуся мальчишке, после чего, воспрянув духом, снова попёр в атаку. Хорошо хоть тем взвинтить у него не получалось. Герик вполне успевал увернуться от со свистом проносящейся мимо палки стражника. Ему даже показалось, что тот малой замедлился. А вот в удары, похоже, наоборот, стал больше вкладываться. Вон и ухоть, как Филли начал размахивая палкой, уже словно не мечом, а дубиной какой. На очередном таком рубящем ударе Ярик попытался провести когда-то показанный капитаном приём, беря палку стражника на мягкий, уводящий мимо себя вправо блок и захватывая кисть крепше левой рукой. Правда, немного просчитался, позабыв, что у палки нет гарды, за что и получил тут же по пальцам. Да так, что рука напрочь перестала что-либо чувствовать. Однако кись-кодиса поймал как положено, утягивая ее вниз и закручивая вместе с поворотом вокруг своей оси вправо. Всего пара мелких шажков и стражник, совершив акробатический кульбит, кувырком грохнулся на землю. Красиво и эффектно. Вот только собственная палка улетела в неизвестном направлении. А крепыш встал, как ни в чем не бывало, и бодро кинулся в атаку, намереваясь отомстить за свое падение. Стражник несомненно видел, что мальчишка остался без оружия, и вложился в колющий удар так, словно надеялся проткнуть его насквозь. Не сместись, Ярик, чуть правее, наверное, так бы оно и было. Скользнув по боку и проскрепев по коже куртки, деревяшка, естественно, вместе с рукой Кедиса благополучно оказалась зажата под мышкой у юноши, а разовое щёкае лицо на самой подходящей для удара локтём дистанции. Ну как тут не воспользоваться таким подарком судьбы? Нос крепыша сказал «хрусть», брызнув стройками крови, голова дернулась назад, а сам он замер, так и оставшись стоять на далеко вынесенной вперед правой опорной ноге. Разорвать дистанцию и при этом не поддаться такому искушению мальчишка опять-таки не смог. Лоу-кик по внутренней стороне колена отозвался легкой болью в собственной щиколотке, но оно того стоило. Стражник, как подкошенный, грохнулся вниз. И пока он поднимался, Ерик отыскал взглядом свою палку и сходил поднять ее. «Ну и что вы стоите, остолопы?» Это старший тан, успевший устроиться вместе с капитаном и мэтром на скамеечке с краю плаца, призывно размахивал кружкой, указывая оставшиеся парочки весельчаков на юношу. «Идите уже, помогите товарищу справиться с мальчишкой, сам-то он теперь за ним не угонится!» Герик посмотрел на резво кинувшихся к нему толстика и дилду, вздохнул и быстренько спрятался за неуверенно стоявшего крепыша, прикрывшись им от обозлённых стражников как живым щитом. Несколько минут ему удавалось просто уворачиваться от двойнов, грамотно перемещаясь по площадке так, что они мешали сами себе, не имея возможности нападать одновременно. Закончился этот марафон лишь когда Коди сумел немного восстановиться и несмотря на повреждённое колено активно включился в догонялки. И вся троица смогла зажать мальчишку в углу площадки. Вот тут увернуться или хотя бы отразить все удары стало совершенно невозможно. Парню прилетало со всех сторон. Что-то он отбивал, а что-то немного спасала куртка. Но большая часть ударов все же достигала цели, и вскоре на юноше живого места не осталось. «Ну все, хватит!» – прокричал Тан Васис, когда удар палкой по ноге заставил Яромира рухнуть на одно колено, а сил у него оставалось лишь прикрывать руками голову от вошедших в раж стражников. «Хватит, я сказал! А ну прекратить! Ты как, живой?» Спросил он, подойдя к мальчишке и помогая ему подняться. Вижу, живой. Вот и славно. Вот ты молодец. Давай-ка отправляйся отмываться и лечиться, а то выглядишь словно у мертвее какое. Да нормально всё, отмахнулся Ярик, отрывая клок от подола рубахи и пытаясь зажечь заливающую кровью лицо рассечённую бровь. Сейчас сеструха подлечит, и буду как новенький. Подошёл капитан хлопал по плечу, от чего мальчишка скрижетнул зубами и зашипел рассерженным ужом. Ладно, не скрипи, не порть впечатление. А что, дядька Броник, поднял на него взгляд юноша. Есть что портить? Даже не сомневайся, усмехнулся Воин. Порадовал старика: "Молодец". "Ты-то серьёзно?" Ответить тир не успел. В дальнем конце улочки звякнул сторожевой колокол, и в ворота форта важно въехала украшенная ярким гербом большая карета в сопровождении четверых конных охранников. «О, вот и по вашей душе пожаловали!» заявил Ярику старший тан, глядя на возницу, соскочившего со своего облучка и распахивающего дверцу этого домика на колесах. «У-у-у, не повезло вам! Советник Алексус Устимея пожаловал!» Выбравшийся из кареты человек огляделся по сторонам, заметил старшего Тана в окружении народа и неторопливо, с этакой вальяжностью в походке, опираясь на массивную трость, направился в их сторону. Был он невысок и как-то неказист. Большая шишковатая голова на короткой шее, узкие плечи и расширяющийся к низу туловище на коротковатых худеньких ножках. Если учесть к тому же длинный разноцветный форменный кафтан, нелепо застопорившийся на основательно выпирающем пузике, то советник и вовсе напоминал пингвина, нарисованного ребёнком и им же разукрашенного яркими фломастерами. Что важная персона, юноша с интересом рассматривал богато украшенный различными вышивками нашивками и целой кучей блестящих наград кафтан Алексуса. Что-то они очень похожит от человек автомобильный на героического воина. Хотя вон и меч красивый на боку висит. Конечно, не похож, сморщился Тан Васиус. Этот тыловой крестюн войну, если и видел, то только на картинах в исторической галерее. Он военных вообще не жалуют. Солдатиков так и вовсе за обслугу держат. Дерьмовенький человечишка, хоть и при должности. А вот и мастер Дарк Уэйтер, собственно лично. Дед указал на еще одного пассажира, выбравшегося из кареты. Тоже невысокий, однако в отличие от своего спутника, совершенно худой, облаченный в простой черный костюм и такую же черную накидку человек. Темные волосы, большой крючковатый нос. Прямо не нос, а хищный клюв. Едва увидев его и услышав имя, Ярик коротко хохотнул и пропел. «Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам!» «Интересно, а у него есть шлем и лазерный меч?» «Яр Амир!» Подошел к нему Мэтр. Извинившись перед старшим таном, он отвел юношу в сторонку и, наклонившись к нему, негромко выдал. «У нас проблемы. Нужно срочно проваливать отсюда. Этот мастер Даркус, маг, очень сильный, и он может меня узнать. Уходим, Яр, сейчас же!» «Дядька Ижик, мы не можем вот так сразу развернуться и сбежать. Это будет очень подозрительно, и нас тут же кинутся ловить», — зашептал в ответ Ярик. «Иди с капитаном за сестрой Смиха и выводите к воротам лошадей потихоньку. А я пока этих заболтаю и отвлеку. Как вас увижу, так и дам дёру». «Тир Бронек с тобой останется на всякий случай». «Ладно. А как мы Огайо с Геной предупредим?» «Да к проклятому твою девку и кобла не пропадут без нас!» Пока в форте почти нет стражников, можно попытаться прорваться. Если набегут, можем и не уйти. Всё, я пошёл. Хорошо, ответил немного расстроившийся Ярик и повернулся к старшему Тану. И что, они прямо сюда из столицы вашей приехали, так быстро? Нет, из Крынска, ответил дед, глядя на преодолевших всего лишь половину пути дознавателей. Город тут рядом, оттуда и пожаловали. Вестового-то мы ещё с вечера послали. Тут езды на пару часов. Но, видать, пока этих господ разбудили, пока они собрались. А советник Алексус и впрямь раньше в столице штаны просиживал. Лишь недавно его к нам сослали. Что так? Наказали? Не без того. Старый вояка, похоже, сильно недолюбливал чинушу и рад был поперемывать ему косточки. Слыхал я, сидел он там на тёпленьком местечке. Должность имел неплохую, доход приличный, в кругах вращался. Но как-то император Влатус войну очередную затеял и решил всех, кто чин свой приказне сохранить хочет, к службе в войсках пусть на короткий срок, но приобщить. Все куда деваться засуетились, засобирались. Этот тоже вроде как готовность проявил. Даже дротовик себе новомодный и дюже дорогой приобрёл. Дротовик, переспросил мальчишка: "Дротиками что ли стреляет?" «Ага, ими. Стреляет. Вот этот деятель на первом же построении, уж не знаю как, но ногу себе дротиком-то и прострелил. Он, видишь, прихрамывает до сих пор. Генерал, что ими командовать был назначен, сам, понимаешь, не на шутку осерчал. Сам император должен был смотр принимать. Наорал на него, мол, нужно было деньги, коли они есть, не на дорогущий дротовик тратить, а хоть немного мозгов себе прикупить». И на ходой конец не в ногу себе пулять, а в голову, чтобы в ней в голове вместо пустоты хотя бы немного железа для маломальской весомости появилось. Ну и сослал его к нам в задницу мира. Правда, с повышением по службе почему-то. Какая интересная судьба у человека, улыбнулся Ярик. "Танвасис!" Не дойдя до них с полтора десятка метров, неприятным фальцетом заголосил советник. «Я смотрю, ты у нас уже с задержанными встречаешься? Похвально!» «Только зачем вы его уже так разукрасили всего?» «Как с ним таким теперь дознание вести? Еще запачкать нас, не дай создатель!» «И тебе не хворать!» – буркнул ему в ответ старик. «А чего ж не встретить, коль принесло тебя к нам?» «Не принесло!» – назидательно поправил его, подходя чиновник. «А привело! Причем, сам знаешь, дело государственной важности!» так что предоставь нам с мастером Даркусом свой служебный кабинет и подавай туда этого на допрос». Он ткнул пальцем в Ярика, обалдевшего от такой наглости, и, отвернувшись, начал оглядываться по сторонам. «Где тут твоя коморка? А то я уже забыл что-то». «Да ты не забыл, ты, походу, забылся!» Отмерз застывший была юноша. «Доставай свой меч и пойдем, я напомню тебе, как нужно обращаться с благородным человеком». «Что?» Резво развернулся на голос советник. «Это как понимать?» а «Обычно понимать», – пожал плечами Яромир. «Я не задержанный и вызываю тебя на поединок, как и положено благородному, когда его оскорбляют». «Какой поединок?» – заверещал Лексус. «Старший Танвасис, в чем дело? Что себе позволяет этот молокосос? Сейчас же наденьте на него кандалы и отправьте в допросную». «С какого перепугу?» – сделал удивленное лицо старик. «Благородный Яр-Амир в своем праве! Ты его оскорбил, он потребовал от тебя удовлетворения!» «Я при исполнении!» – продолжил шуметь раскрасневшийся от возмущения чиновник. «Я исполняю предписание самого начальника!» «Да хоть самого императора!» – перебил его Тан Васис, отвернулся к парню и подмигнул ему. «Молодой Яр, свободный человек!» Ему не выдвинуто никаких обвинений, и он вправе вызвать на поединок оскорбившее его лицо, которое не потрудилось ни то, чтобы предъявить документ с предписанием, но даже представиться. И значит, на данный момент является ли он частным, а не исполняющим обязанности? Я советник Лексус Устиме, я исполняю волю императора. Э, нет, сейчас уже не считается. Ухмыльнулся довольный дед. «Сначала был вызов, а потом уже представление. Так что сначала советник Алексус, будь добр, прими вызов. А потом будешь исполнять волю императора, если сможешь». «Император запретил дуэли!» Раздувая щеки, разъяренно выдохнул раскрасневшийся чиновник. «Это наказывается законом!» «Император, не одобряй дуэли, а это большая разница!» Покачал головой Тан Васис и злорадно добавил. А законом наказуются лишь дуэли, доведённые до смертоубийства. Но я не хочу, заявил советник, разводя руками. Я не могу, у меня нога. Это у меня нога, раздражённо оборвал его старший тан. А у тебя их две, и руки тоже пока на месте. Так что хватай меч и выходи на поединок. «Иначе я, Рамир, будет вправе прирезать тебя, как взбесившегося пса, и я ему в этом не буду никоим образом препятствовать. Я прав, мастер Даркус». Совершенно старший Тан Вастис кивнул подошедший клювоносый маг. «Начинайте уже, советник, не затягивайте, у меня на сегодня еще куча планов». «Но я на мечах не очень», — оторопело пытался возразить Элексус, начавший довольно быстро бледнеть. «Ха! Я бы предложил тебе дуэль на дратовиках!» — хохотнул Ярик. «Но слыхал ты и на них не очень!» Советник зло зыркнул на старшего Тана. «А что?» — недоуменно пожал плечами тот. «Это ж не военная тайна и не государственная!» «Пожалеешь еще!» — прошипел Пузан. «Ох, старик, пожалеешь!» «Эй, советник!» — вмешался Яромир. «Тебя долго ждать!» Он вынул меч из ножен и повел им в сторону центра площадки. Алексус у стены, с обречённым видом вздохнул, обнажил свой клинок, богато украшенный гравировкой с позолотой, набычился, втянув голову в плечи и чуть наклонив её вперёд, выставил меч перед собой и попёр прямым ходом на парня. Юноша без труда отвёл удар вправо, пропуская мимо себя набравшего изрядную скорость советника, и уже развернулся к нему лицом, собираясь кольнуть толстика куда-нибудь чуть ниже спины. Когда вжух чёрная полоса со свистом рассекла слева направо воздух у самого его носа. Едва успел отклониться назад. Трость. Это была трос советника, который он соданул на отмах, повернувшись назад на левой ноге. Шух! Следом пронёсся меч советника. Вжух-шух, вжух-шух. Устиме поочерёдно замалотил перед собой то тростью, то мечом, меняя направления и плоскости ударов в довольно резвом темпе. Ярик пятился от него, уходя по кругу и стараясь краем глаза замечать стены окружающих площадку зданий, чтобы опять не оказаться зажатым в углу. Удары меча он иногда отбивал, а от трости же предпочитал уворачиваться. А лёгкой победе, похоже, не могло быть и речи. Этот бывший столичный хлыщ, видимо, искусно придурялся, желая ввести мальчишку в заблуждение относительно своего умения фехтовать. Шаг за шагом парень пятился, наворачивая круги по плацу, а толстяк продолжал напирать. Правда, темп его атак начал постепенно снижаться. Не мудрено махать руками так, что любая мельница позавидует. Выскользнув из-под очередного удара тростью, Яромир резко остановился, позволив советнику почти натолкнуться на него. поймал меч противника за гарду и прямо через его вытянутую вперёд руку, смещаясь в левее, зарядил, что есть мочи, левым же хуком до знавателю в ухо. Каким-то чудом тот успел прикрыться приподнятым плечом и слегка отклонить голову, заставляя кулак парня лишь вскользь пробороздить по его физиономии. Злоощеревшийся Ченуша обратным движением клинка полоснул им поперёк живота, заставляя вложившегося в удар и немного провалившегося мальчишку выставить жёсткий блок, повёрнутым вниз мечом. И тут же рубанул сверху вниз тростью. Увернуться Ярик не успевал, только поднять меч вверх навстречу летящей в голову железяке. Удар, и сталь клинка, звякнув, надломилась, пропуская тяжёлую трость вниз и, позволяя ей, скользнув по рукаву, врубиться в плечо и отключить тут же повишую плетью руку. Оставшись без присмотра, меч дознавателя попытался резануть Ярика по животу, но лишь бесполезно скользнул по прочной коже куртки. Как ни странно, но боли в бесчувственно болтающейся руке юноша почему-то совсем не ощущал. Злость захлестнула его с головой. Рванувшись вперёд и вплотную подскочив к советнику, парень выметнул левую руку вперёд и обхватил пузана сзади за шею. Всегда мечтал проделать это когда-то увиденный по телику приём. Замахнувшись головой, Ярик резко далбанул альбомом дознавателя в лицо, сминая хрящи и превращая нос чиновника в лепёшку. Честно говоря, мальчишке безумно повезло, что имевший гораздо меньший рост стояк автоматически попытался отклониться от удара назад. Наклонил он голову чуть вперёд, и Эрик сам бы сейчас скакал по площадке со сломанным носом или разбитым лбом, но удача в этот раз была благосклонна. Выпустив из руки меч и трость, Лексус Устимая сидел на земле, ухватившись руками за лицо и жалобно подвывая. Кровь обильной струёй стекала по подбородку вниз, бежала она по гане яркие ткани дорогого кафтана. Впрочем, Толстику было совершенно не до этого. По телу внезапно пробежала волна исцеляющего заклинания. Парень оглянулся и увидел у ворот в конце улочки сидящих на лошадях сестру и Миха с мэтром. Еще несколько животных они держали в поводу. Лишек тому еще и отчаянно махал руками, явно призывая Ярика и капитана немедленно присоединиться к остальному отряду с целью скорейшего отбытия и стен этого гостеприимного форта. Ярик кивнул им, посмотрел на бочком-бочком двинувшегося в сторону ворот капитана, оглянулся по сторонам и поднял с земли выроненную рукоять меча с торчащим обломком лезвия. Повернулся к старшему Тану. «Ну что ж, спасибо вам всем за радушный прием, Тан Васис. Слово я свое сдержал и не сбежал, дождавшись прибытия дознавателей. Однако теперь вынужден откланяться и проститься, поскольку срочные дела требуют моего скорейшего отбытия». Он поклонился хмыкнувшему в ответ деду и собрался уходить, но спокойный голос мастера Даркуса за спиной словно пригвоздил его к месту. Не спеши, яр Амир. Старший танвасис. Именем императора я приказываю тебе задержать этих людей и не дать им уйти из форта. Выполнять. Извини, сынок, вздохнул старик, вынимая из ножен свой меч. Напротив прямого приказа я пойти не могу. Ты должен сдаться. На днях депеша пришла от тайной службы: задерживать всех прибывших лиц для проверки. Вас подозревают в заговоре против императора. За спиной Тана встали Порт и Кодис, причём лицо последнего просто светилось злорадным торжеством. Очень ему, видать, нравилась сложившаяся ситуация и появившаяся возможность проучить наглого мальчишку. Да к тому же мечом, а не палкой. Дан Васис. Я глянул на пышущего злобой здоровяка, затем на ушившего чуть вперёд капитана, которому двинули сразу три стражника, и вновь повернулся к деду. Клянуй, что сказал чистую правду о своих намерениях. Нам нет дела ни до вашей тайной службы, ни тем более до императора. Нам с сестрой нужно просто поскорее попасть домой. Самая короткая дорога шла через эти места. Мы постараемся проскочить их и свалить от вас как можно быстрее. Да мне-то что кляться? Развёл руками старик. Я человек службы. Солдаты, отправившиеся за капитаном, решились наконец-таки попытаться задержать его. Из звон клинков разнёсся над площадью. Мастер Бронок легко удерживал этих энтузиастов на дистанции, не давая приближаться и нападать на него всем одновременно. Старший там, чего вы медлите? Строгий оклик подошедшего с дади Вейтера заставил старого Васиса досадливо поморщиться, а Кодиса радостно двинуться вперед. «Куда?» – рыкнул на него дед. «Здесь я пока командую!» Он выставил свой клинок на уровень груди и шагнул к Ярику. А тот впервые смог разглядеть оружие деда и изумленно поднял брови. У Тана была почти точная копия его собственного меча. Разве что черенок рукояти был подлиннее, а навершие имело вид какой-то загнутой клювообразной головки. Ну и полотно лезвия украшено ажурной гравировкой. Что, удивляешься, откуда у меня такой клинок? Ухмыльнулся дед. Это подарок на память от моего друга, из ваших, из ярлингов. Две войны с ним вместе прошли. Не раз он мне спину прикрывал, пока в очередной рубке сам руку не потерял. Так от потери крови на поле боя и скончался. Не было, видите ли, у господ магов времени на его лечение. А ведь мы тогда чуть маложе тебя были. Ну что, сдаваться-то будешь? Нельзя мне сдаваться, помотал Ярик головой. Взглянул на капитана. Стражники, наседая, оттеснили его к стене, почти окружив. Ярик подумал, что зря послушал метра. Надо было капитана с ним отсылать. Сейчас бы рванул на спринтерской скорости фиг бы его кто поймал. А так придётся точно с боем прорываться к капитану помогающему. Тем более, что из соседнего здания выскочила ещё парочка вооружённых солдат. И повинуясь указаниям Даркуса, брать супостатов по возможности живыми, кинулись в сторону ворот. Что-то как-то не очень всё складывалось. Танвасис вытер повторно обратил своё недовольство на старика. Ты долго будешь игнорировать мой приказ? Приряшь уже этого котёныша. заверещал поднимающийся на ноги и пришедший в себя «Алексос». «Илья, отправлю тебя под трибунал!» Тан Васис скривился, широко шагнул вперед и сделал колющий выпад в сторону Ярика. Тот легко уклонился и сделал пару шажков назад. В этот момент у ворот загрохотало. И юноша, как и все вокруг, повернул туда голову. Оказывается, это Миха со Славкой решили пошугать бегущих к ним стражников файрами и принялись их методично обстреливать, заставляя рассредоточиться и попрятаться за углы. Развернувшийся к ним вайтер зачем-то вскинул руки и нацелил их на сестру с лишиком. Грудь окатила волной холода, и сердце замерло словно сжатое чьей-то сильной и бездушной рукой. То ли почуяло жуткие неприятности, то ли этот черный клинок решил так напомнить о себе. Откинув ненужный обломок меча в сторону, Ярик вытащил из-за пазухи кинжал и направил его в сторону Даркуса. Сразу же стало видно синее свечение двумя сверкающими переливчатыми шарами, охватившее кисти его рукой. Резкое движение растопыренных скрюченных пальцев И в сторону ворот из шаров вырывались неровные Постоянно меняющиеся в неверном количестве изломов Ослепительно яркие синие дуги молнии Как из приборов какого-нибудь Теслы В шарах отчаянное ржание лошади, угодившей под разряд Вроде не Тайсон Во взвившихся к небу тучах из дыма и пыли ни черта толком не видно Метр вынырнул из этой клубящейся адской взвеси и кинулся навстречу имперскому магу. Герик аж взвыл от досады. Ну это-то куда зачем ещё припёрся? Тем более, что Даркус уже сварил новую порцию молний и уже собирался выпустить их в ещё только-только создающегося своего заклинания Метра. Чертыхающийся Ярик черканул коруком крест-накрест, прерывая полет, готового сорваться с рук имперца колдовства. Даркус озадаченно закрутил головой, пытаясь увидеть, кто испортил его сольный номер и проворонил удар метра. То, чем старик запустил в имперского мага, рвануло не хуже гранаты. Взрывной волной снесло не только Даркуса, но и стражников, стоящих за спиной Тана Васиса. Самого деда швырнула прямо на Ярика в печатов обоев в стенку. Мальчишку недурно приложило плечом, а вот старшему тану не повезло ещё больше. Он попробовал крепость каменной кладки с собственной головой, после чего оба и дед, и Ярик, повалились на землю. Из проулков понабежало ещё несколько стражников. Опасливо косясь на набычившиеся друг на друга магов и стараясь держаться от них подальше, часть солдат метнулась к воротам, другая к капитанам. Вскинув себя привалившего его деда, Яромир поднялся на ноги, огляделся. Жуть. Рядом ворочаются контуженные стражники. Чуть поодаль Алексус со шалелым взглядом ползает на карачках, суетливо шеря руками в нанесённом взрывом слое пыли. Ещё дальше поднимается на ноги ошеревшийся, перекошенный от гнева ухмылкой Даркус. Пальцы его рук судорожно, словно лапки дёргающиеся в конвульсиях пауков, то сжимаются, то разжимаются, непрестанно создавая какие-то часто сменяющие друг друга невообразимые комбинации. Взгляд буравит шагающего к нему метра. кажется, что ещё немного, и воздух заискрится от возникшего между магами всё более и более сгущающегося пешенного напряжения. Ярику даже головой поматать пришлось, чтобы сбросить какое-то вязкое оцепенение, взявшееся непонятно откуда. Стражники, насевшие на капитана, похоже, сами дали тому продвинуться ближе к воротам, подальше от назревающей магической стычки. И теперь, поочерёдно нападая на яростно отбивающегося воина, они то и дело опасливо оглядывались на просто-таки излучающую опасность парочку чародеев. Переложив корук в левую руку и подхватив с земли меч старшего Тана, мальчишка рванулся уже было к мастеру Броноку, но неожиданно очнувшийся старый Васис намертво вцепился в его левый сапог. «Стой!» – крикнул он, приподнимаясь с земли. Струйка крови из рассеченного при падении лба, размазанная вместе с пылью по бледному лицу, сделала деда похожим на натурального зомбака. Ярик замер, опешив, ну, не добивать же старика. Адаг тут уже отпустил его ногу и добавил: "Солдатеков моих сильно не калечьте, слышишь?" Парень кивнул. "Ах ты же старое развалина! Безгливый гопли советника в очередной раз заставили юношу остаться на месте. Ты что, удумал, скотина одноногая, измену ученить? Вот так просто отпускаешь его?" Элихсус у Стиме, подхватывая с земли своё оружие, ринулся на них с выпученными глазами, на искажённом ненавистью и замазанном грязью лице. "Да я вас!" Подскакивая к мальчишке, он наотмах врубанул его мечом. И Ярик даже сам не понял, как и зачем, отведя блоком удар клинка вправо, левой рукой, словно подталкиваемый чьей-то неведомой волей, ризанул по шее орущего дознавателя Каруком. Ахер удивлённо закрепел тот, схватился за шею и плавно повалился вниз. Алые пузыри с хлюпаньем полезли сквозь его пальцы, и от этого вида захлёбывающегося кровью толстяка мальчишки резко поплохело. Он отвернулся, с трудом подавил в себе накатившиеся позывы и наконец-то рванул к капитану. По пути кинул взгляд на вставших в нелепых позах друг напротив друга чурадеев. Особо приглядываться времени не было. А жаль. Сейчас даже не наводя в эту сторону чёрный кинжал, парень отчётливо видел всё творимое ими волшебство. Окутавшись клубящимся сиянием, маги сцепились в магическом поединке. Бешено жестикулируя своей сумасшедшей распальцовкой, они беспрестанно создавали всё новые и новые мгновенно наполняемые энергией и оттого вспыхивающие разноцветными красками узоры плетения. преобразуя их то в атакующие, то в защитные заклинания. Треск и шипение чередовались с грохотом и вспышками. Сеструха с рысиком тоже вносила свою лепту в эту феерическую какофонию, периодически запуская во все стороны свои традиционные огненные шары. Хоть бы что новое выучили, проворчал Ярик, подбегая со спины к наседающим на капитана стражникам. Пометуя о данном старому Тану обещании своему ближайшему, подвернувшемуся под руку, а точнее под ногу противнику, он с наскока заехал нехилым киком вбок под ребра, по печени. Мужик, обреченный на долгий отказ от алкоголя, кулем осел на землю. Стоявший справа от него и обернувшийся на непонятное движение сосед получил длинный хук левой в челюсть. Если бы не зажатый в руке корук, перелом пальцев был бы обеспечен. «Зато минус два», – буркнул Ярик, глядя на отлетающего в сторону стражника и тряся отбитой кистью. «Месяц жидкой диеты через трубочку». На этом элемент неожиданности себя исчерпал. Сразу два воина повернули в сторону мальчишки и начали оттеснять его от капитана. В этот же момент в бок метру одна за другой воткнулись две стрелы. Перекособочившись, он тут же пропустил атаку Даркуса и, снесенный взрывом, кувырком улетел к стене. А имперский маг, не тратя времени на передышку, мгновенно перенаправил свои атаки сначала на Миха с сестрой, шарахнув в их сторону чем-то яростно полыхнувшим, а потом всадил свои любимые молнии и в капитана с Яриком. пара тройка стражников, при этом тоже попала под дружественный огонь, но лишь слегка. Ярик же вполне почувствовал, что такое попасть под хороший разряд тока. Правда, похоже, наличие карука немного смягчило удар. По крайней мере, мальчишка, в отличие от свалившегося мастера броника, остался стоять на ногах. Только в ушах дико звенело и волосы стояли дыбом. Ярик не удивился бы, узнав, что от него сейчас вовсю валит дым. Практически вслепую, размахивая перед собой мечом и на силу дождавшись, пока поплывшее зрение вернется в норму, он дико заорал, видя, как стражники колошматят пытающегося подняться капитана, и ринулся к нему, раздавая удары налево и направо. Иногда получалось ударить мечом плашмя, иногда он чувствовал, как клинок рассекает чью-то плоть, но, плюнув на все, пер вперед разъяренным кабаном. Левую руку обдало холодом, и, подсознательно поняв, что это сигнал от Карука о магической атаке, вскинул кинжал в сторону Даркуса. Его махания черным клинком пришлись как нельзя кстати. Прервав атаку мага, он заодно не дал тому поставить защиту от поднявшегося на ноги и вмазавшего по имперцу метра. Пришла пора Вейтера совершать заковыристые акробатические кульбиты в недолгом полете. Прилетел файербол со стороны ворот, отбрасывая от капитана сразу троих стражников. Невообразимая куча мала, из которой они с воплями и руганью выпали, пусть ненадолго уменьшилась, дав Ярику возможность наконец-то добраться до мастера. И ещё один огненный шар. И ещё. Давай, дядька Бронок, поднимайся! Помог парень капитану встать, пока обожжённые и обозлённые стражники пытались перегруппироваться и не начали новой атаки. Надо уходить. Прилетело исцеляющее заклинание. Потом ещё одно, капитану тоже. Он явно приободрился, расправил плечи, немного протёр глаза и лицо, размазывая кровь и оттолкнул Ярика. Давай, сынок, сам. Двигай, значит, к сестре и проваливайте отсюда. Он указал на метра, опять сцепившегося с Даркусом. А я Ижику подсоблю. Создатель, даст, выберемся. Ну, а нет, так вы знаете, куда вам добраться надо. Он снова толкнул парня в сторону ворот, до да так, что тот чуть не навернулся, запнувшись о лежавшего на земле и державшегося за голову стражника. Еле удержав равновесие, Ярик посмотрел на капитана, рванувшегося к другу на выручку и отмахивающегося от вновь налетевших на него солдат, словно медведь Балу от рыжих собак из мультика про Маугли. Развернулся и рванул к воротам. Заметил Агаeus луком появившуюся на балкончике второго этажа одного из домов. Заорал ей, что здесь где-то есть ещё лучники и что бы она прикрыла метрас капитана. Но в этот момент в голову девице сначала прилетел обломок кирпича, а потом прямо перед её носом взорвался прилетевший мальчишка так и не понял, откуда огненный шар. И Агая, откидываясь назад, исчезла в дверном проёме, мгновенно заполнившемся дымом. Чёртыхнувшись, парень покрутил головой, пытаясь оценить обстановку. Сзади улицу и площадь заволокло густым дымом, часто озаряемым разноцветными вспышками. Даже не видно, что там творится, только грохот стоит. Впереди сидя на беспокойно горцующих лошадях, пулялась по стражникам файерболлами сработавшаяся парочка магических стрелков. Сестра и Миха вырвав из рук лишика поводья, к яре курвануса Тайсон. Уходите! заорял парень сестре, махая руками и кидаясь к дому, в котором была Агая. Давайте, давайте, я догоню! Откуда-то из-за спины прошипело и шандарахнуло в стену рядом с Михо синяя молния, будто прилипнув одним из своих концов к ладошному камню и пытаясь его расплавить. Конь под юным магом дёрнулся в бок, чуть не столкнувшись с кобылой девушки. Ещё одна молния прилетела в стену рядом с первой, и брызгая в стороны огненными ошмётками, они обе поползли в сторону пытающегося усмирить коня Миха. Вывернул из подворотни и ухватил под усцы одного из запасных коней гоблин. Зелёным мячиком заскочил в седло, озираясь по сторонам. Да уезжайте же, оглянувшись, что есть мочи, заорал Ярик друзьям. Геннар Далтрис увидел, услышал парня и, кивнув, вытащил плетку. От души полоснул пару раз по крупам лошадей сестры и Миха. Те обиженно заржали, но Кобыл, не ведая жалости, добавил им плетей, и лошади рванули во весь опор за ворота. Следом за ними несся и зеленый. Яри кинулся ко входу в дом, но прямо возле него стену вспузырила новая порция молний, отбросив мальчишку в сторону. Он замахал в сторону площади карауком. Молнии пропали, но через пару секунд вновь оглушили своими разрывами, уткнувшись в землю совсем рядом. Видимо, метр и капитан слились, и вейтера больше никто не отвлекает. Большое расстояние до дым только и спасают от точного попадания. Чуть ли не рыбкой парень нырнул в открытый дверной проём. Больно саданувшись боком об косяк, зашипел, проклиная собственную неуклюжесть, и метнулся по лестнице вверх на второй этаж. Меч выставил перед собой. Мало ли кто на встречу выскочит. Но в доме, как ни странно, было пусто. Протопав по коридору и уткнувшись в несколько запертых дверей, он нашёл наконец открытую комнату с выходом на балкон, но и там никого не обнаружил. Девицы давно и след простыл. Агая! зарал Ярик во весь голос. Где ты, Агая? Никакого ответа. Чёрт, чёрт, чёрт! Мальчишка выскочил обратно в коридор. рискуя сломать ноги, чуть не кубарем скатился по лестнице и выбежал на улицу. Со стороны площади Вынеривои из клубов дыма неслись к нему, размахивая оружием стражники. Ни метра, ни капитана видно не было. Заржал Тайсон, подскочив к парню, требовательно хватанул его зубами за плечо. Всё, друг, уходим. Герик забрался в седло. Давай, родной, пошёл. Коня даже понукать не нужно было. Рванул с места, что твой Феррари. Парень только и успел к его шее прижаться, чтоб от такого старта из седла не скуверкнуться. До ворот оставалось всего пара метров, когда прямо в спину ударила очередная порция молний. Коню тоже досталось. Он споткнулся, чуть не полетел кувырком, но чудом выровнялся и подал ещё хлеще. Хотя мальчишка, теряя сознание, этого даже не заметил.